5. Уолтер о Дим не состарился до такой степени, чтобы стать излишне доверчивым. Теперь он понимал свою ошибку. Недооценил маленького монстра, положился на то, что видел, а не на свои знания о нем. Но избежал ловушки молодых, паники, парализующей волю. Если он хочет сделать что-то еще, а не только сидеть на стуле и смотреть на меня... «Ему придется трансформироваться. Как только начнется трансформация, его контроль надо мной ослабнет. И это будет мой шанс. Маленький, но единственный, который у меня остался». И в этот самый момент Уолтер увидел, как яркий красный свет побежал по телу младенца. От макушки к пальцам на ногах. По мере его движения пухленькая розовая тельца Бейбо темнело и раздувалась, Из боков полезли паучьи лапки. И одновременно сверкающая струна, которая вытягивалась изо рта младенца, исчезла. А вместе с ней удушающая петля, которая удерживала Уолтера на месте. «Нет времени даже на единственный выстрел. Сейчас нет. Беги, беги от него. Это все, что ты можешь сделать. Не следовало тебе вообще приходить сюда». Позволил мне ненависти к стрелку, ослепить себя, но, возможно, еще не поздно. Он повернулся к уходящей вниз лестнице с этими мыслями в голове и уже собрался поставить ногу на первую ступеньку, когда сверкающая струна появилась вновь, но на этот раз обвела не грудь и руки, а шею, как горота. Хрипя, задыхаясь, Выплевывая слюну с вылезающими из орбит глазами, Уолтер, шатаясь из стороны в сторону, развернулся на 180 градусов. Натяжение струны чуть ослабло. И тут же он почувствовал, как что-то, вроде бы невидимая рука, скользнула у него по лбу и откинула с головы капюшон. Он всегда, если была такая возможность, носил одежду с капюшоном. В провинциях, лежащих к югу от Гарлона, его знали как волтер Хаджи. Последнее слово имело два значения – тусклый и капюшон. Но этот капюшон с проволочной сеткой, он взял его в некоем заброшенном доме в городке Френч Лендинг, штат Висконсин. Ничем ему не помог. Ага. Судя по всему, я дошел до конца тропы подумал Уолтер, увидев паука, спешащего к нему на семи лапках, раздутого, более шустрого, чем младенец, ага, и в четыре тысячи раз более уродливого, с наростом, карикатурой на человеческую голову, выпирающим из волосатой спины. На брюшке паука Уолтер мог видеть красную отметину, в которую превратилось родимое пятно на пятке младенца. Теперь формой оно напоминало песочные часы. Примерно такие же отметины можно увидеть у самок-паука «Черная вдова». Вот тут Уолтер понял, что ему требовалось отметина именно такой формы, а убийство младенца с последующим отрезанием его ступни ничего бы не дало. Так что его приход в центральный пост изначально не имел никакого смысла. Паук поднялся на четырех задних лапках. Тремя передними оперся от джинсы Уолтера. Ткань под ними противно заскрипела. Глаза твари таращились на него с тупым любопытством незваного гостя, которого он застал в своем доме. «О да, боюсь, это конец тропы!» прогремело у него в голове. Словно включился мощный громкоговоритель. «Но ты хотел также поступить со мной!» Ага. Нет! Во всяком случае, не сразу. Но ты собирался. Не пытайся обмануть обманщика, как сказала бы Сюзанна. Поэтому я окажу тому, кого ты называешь моим белым отцом, маленькую услугу. Ты, возможно, не был его самым опасным врагом, Уолтер Падик. Как тебя звали, когда ты ступил на тропу? В далеком далеке? Но ты был, признаю, самым давним. И теперь я уберу тебя с его дороги. Уолтер не подозревал, что в нем еще теплилась смутная надежда на спасение. Даже когда эта омерзительная тварь встала перед ним на задние лапки, жадно пожирая его выпученными глазами. Пускай слюну. Теплилась. Пока он не услышал, Впервые за тысячу лет имя мальчика с фермы в Дилейне, который откликался на имя Уолтер Падик. Уолтер – сын Сэма Мельника в баронстве Истарт. Он убежал с фермы в 13 лет. Годом позже его изнасиловал в задницу другой бродяга, однако он устоял перед искушением вернуться домой. Вместо этого пошел навстречу своей судьбе. Уолтер Падик Услышав это имя Мужчина, который иногда называл себя Мартен Ричард Фанин Рудин Филара И Рэндал Флек, А также многими другими именами Потерял всякую надежду, кроме одной Умереть достойно Я голодать Мордред голодать Вновь загремел в голове безжалостный голос, который вливался в него по сверкающей струне воли маленького короля. Но я наемся как следует и начну с закуски. Думаю, с твоих глаз. Дай их мне. Уолтер сопротивлялся изо всех сил, но куда там? Струна была слишком крепкой. Увидел, как его руки поднялись и нависли над лицом. Он видел, как пальцы согнулись в крючки, отдернули веки, как шторы, а затем вонзились вплоть над глазными яблоками. Мог слышать звуки, которые издавали пальцы, раздирая связки и мышцы, проворачивающие глазные яблоки и зрительные нервы, передающие картинки в мозг. Низкие чавкающие звуки — Означающие для Уолтера конец зрячей эры Ярко-красные вспышки заполнили голову А потом их сменила вечная тьма В случае Уолтера вечность длилась недолго Но если время субъективно А большинство знает, что так оно и есть То для него она растянулась неимоверно «Да их мне, я сказал! Хватит тянуть! Я голоден!» Уолтер тусклый, теперь Уолтер Темный, повернул руки ладонями вниз и бросил глазные яблоки. Они падали, отдаленно напоминая головастиков из затянувшихся сзади нитей. Одно паук поймал в воздухе, второе упало на пол, где его зацепил, на удивление, ловкий коготь. Такими оканчивались все лапки и поднял к пасти Паука. Мордрот раскусил глазное яблоко, как виноградину, но проглатывать не стал. Позволил восхитительной слизи сползти по горлу. Божественно! «Теперь язык, пожалуйста!» Уолтер покорной рукой обхватил язык и потянул, но смог лишь надорвать его. Слишком он был скользкий. Он бы заплакал от муки и бессильной злобы, если бы кровоточащие глазницы... Где только что находились глаза Могли вырабатывать слезы Он вновь потянулся к языку Но паук больше не хотел ждать Наклонись, высунь язык Как высунул бы, если плизал кистку своей подружки. Быстро ради своего отца Мордред Голоден Уолтер, по-прежнему полностью осознавая, что с ним происходит Попытался воспротивиться этому новому ужасу Но с тем же успехом, что и прежде. Он наклонился, упираясь руками в колени. Его кровоточащий язык высовывался из губ, покачиваясь на надорванных мышцах в глубине рта, которые еще удерживали его. Вновь Уолтер услышал поскребование передних лапок Мордрода о материю своих джинсов. Волосатая пасть сомкнулась на языке Уолтера, пососала его. Наслаждаясь одну или две секунды, а потом выдернула сильным рывком. Уолтер, теперь не только ослепший, но и онемевший, горлом издал крик боли и повалился на спину, зажимая руками изуродованное лицо, начал кататься по полу. Мордред впился в язык, оставшийся в его пасти. Брызнула кровь, которая временно заставила паука забыть обо всем. Уолтер, повернувшись на бок, шарил рукой в поисках люка. Что-то внутри все еще кричало. «Он не должен сдаваться! Надо попытаться удрать от монстра, который пожирал его живьем!» Ощутив в пасте кровь, Мордрат потерял всякий интерес к прелюдии. Теперь все его мысли слились в одну — жрать. Он прыгнул на Рэндала Флега. Волтера Одима, Волтера Падика, слившихся воедино. Крики еще слышались, но недолго. А потом давний враг Роланда перестал существовать.